хоть мало-мальски приемлемыми. В глубине души Альфонсо с самого начала знал, что это единственно правильный путь. Но когда Родриго упомянул об Аларкасе, в нем взыграла его прежняя королевская гордость. Неужели ему опустить крылья теперь, когда Бог так неожиданно посылает ему попутный ветер? Неужели он должен принудить к молчанию свой внутренний голос, который побуждает его «Возьмись! Возьмись за оружие!» Весело, с прежним задором, приветливо, но с чувством своего превосходства он ответил. «В тебе, отец мой и друг, говорит сейчас духовный пастырь и праведник, от советов которого предостерегал меня Дон Мартин. Ты напомнил мне о Аларкасе». Но сейчас все складывается иначе. Халиф уходит, а старое доброе правило полководцев гласит, что отступающего врага надо преследовать. Согласен, мусульмане все еще сильнее нас, и чтобы напасть на них требуется отвага. Неужели же ты хочешь воспретить мне быть отважным? Вулти вивакс С возмущением и болью в сердце видел Родриго, как в лице Альфонсо проступают черты неукротимого Бертрана. — Неужто ты слеп? — воскликнул он. — Неужто не уразумел еще знамение Божие? Неужто хочешь во второй раз испытывать его долготерпение? — Придется тебе примириться с тем, что король Кастилии Толкует небесные знамение не так, как ты. Все с той же уверенной улыбкой ответил Альфонс. Я был самонадеян, когда начал бой под Аларкосом. Согласен, я заслужил наказание, и Бог наказал меня. Он осудил меня на тяжкое поражение. Он послал мне четырех всадников апокалипсиса, и кара эта справедлива. Я смиренно принял ее». Но затем он убил мою Ракель, и ты утверждаешь, что ее смерть тоже послана мне в наказание за Аларкас и за мою отвагу. Нет, Бог так жестоко покарал меня, потому что возлюбил меня больше, чем других. Покарав, Бог восхотел явить мне свою милость, и теперь он явил мне свою милость, и поэтому халиф отошел, и поэтому я... Одержу победу. Дона Родриго охватил великий гнев. Этот неисправимый рыцарь закрывает глаза, чтобы оставаться слепым. Но он, Родриго, откроет ему глаза. Сейчас он обязан быть жестоким в жестокости его милосердия. Памятуя о том впечатление, которое произвел на него самого рассказ Вениамина, Родриго сказал строго и торжественно. «Смерть Ракели тоже послана тебе в наказание. Ты в своей гордыне споришь против правды. Ракель умерла из-за твоего рыцарского легкомыслия». И он рассказал ему то, что слышал от Вениамина. Ракель и ее отец отказались укрыться в Иудерии, только потому что Альфонсо велел ей ждать его в голиане словно огромная волна нахлынула на Альфонсо, он сразу вспомнил и понял: Гнев пастыря справедлив это его вина Почему они не укрылись в иудерии с издевкой задала ему вопрос Леонор и тот же вопрос: Он сам задавал себе. Тогда он не помнил, что наказывал Ракеле. Позабыл, начисто позабыл. Сейчас он вспомнил, ясно и отчетливо. Дважды обмолвился он об этом. так к ненарокам, сболтнул. В ту последнюю ночь он много говорил, хвастался. А она серьезно отнеслась к его болтовне и похвальбам, И брошенные им вскользь слова запали ей в сердце. И это сгубило ее. А он даже не попрощался с ней, ускакал, пылая своим легкомысленным геройством, он забыл о Ракеле,